верно охотиться в москве за дичью улыбнулся государь а тебе что князь федор спросил он увидя подходившего к нему своего обер егермейстера федора васильевича долгорукова прошу ваше величество меня уволить куда и надолго ли едешь федор может и надолго государь надо в вотчину катя княжна катя кричал между тем алексей григорьевич дочери О чем-то с заметным оживлением говорившие смели зимо. От чего ты не почуешь государя? Княжна с едва уловимой досадой обернулась к государю и налила ему снова стакан вина. Государь поблагодарил, взяв ее руку и поцеловав. От того ли, что выпитое вино возбуждало кровь, или действительно воодушевленное личико княжны Екатерины? Как-то показалось особенно привлекательно, но только остальное время государь почти не отрывал жадного взгляда от нежной, грациозной фигурки девушки. Давно стемнело, и было время собираться на назначенный ночлег. Вслед за государем все охотники поднялись с мест. Завтра вечером в саду тихо обронила княжна Катерина своему соседу. Мелизимо. По заранее определенному расписанию для ночлега была выбрана деревня Горенки, принадлежавшая князю Алексею Григорьевичу. Но на этот раз судьба расстроила предположение. В то время как государь вышел из палатки и готовился сесть в ожидавшие его сани, подскакал гонец из Москвы с письмом от Андрея Ивановича. С досадой и явным нетерпением. Государь развернул записку и прочел несколько строк кудреватого почерка воспитателя. «Не угодно ли будет вашему величеству поспешить с возвращением в Москву, если пожелаете проститься с сестрицей? Здоровье Ее Высочества Натальи Алексеевны в таком положении, что надеяться на продолжение драгоценной жизни невозможно. С минуту стоял государь в нерешимости». Ему так хотелось ехать в гореньки, где так приятно проходило время, не то что в Москве, где скука, принуждение доноровоучение, да при том же в его ли власти помочь сестре. А с другой стороны, если сестра умрет, не простившись с ним, сестра так любит его, и который, может быть, сделается лучше, если он приедет, может быть, и совсем выздоровеет. Нет, надо бы наехать к ней, Андрей Иванович недаром зовет. И доброе чувство взяло вверх. Через минуту сани государя летели в Москву, далеко оставляя за собой растянувшуюся цепь отставших экипажей. Государь торопил. По чрезвычайной подвижности чувств он теперь горел желанием скорее увидеться с сестрой, забыв о горенках и об охоте. Который час, Андрей Иванович, Двенадцать, матушка-княжна, только двенадцать. Что это, как тянется время? Тоска. Словно свинцом сдавила грудь. Не нарочно ли ты переводишь часы, Андрей Иванович? Жаловалась великая княжна Наталья Алексеевна, полусидя на постели и опираясь спиной на подушку, сидевшему против нее в глубоком кресле барону Андрею Ивановичу. В последнее время... Княжна заметно изменилась. Пароксизмы удушливого кашля стали возобновляться чаще, продолжаться упорнее. И после каждого пароксизма обильнее становились излияния крови из горла. Цвет лица, и прежде нежный, сделался совершенно прозрачным, до того прозрачным, что стали видны все синеватые жилы. Вспыхивали и загорались ярким румянцем ограниченные пятна на впалых щеках. Голубые глаза ушли еще глубже, искрясь каким-то электрическим блеском. Наталья Алексеевна даже похорошела, но было больно смотреть на эту красоту. Каждому было видно, что в княжне совершалась решительная борьба молодых сил с разрушительным началом, последними вспышками. Она заметно таяла. Слабый организм подламывался под двойным ударом недуга и тяжелых нравственных страданий. Никто не знал и не подозревал, сколько сердечных мук переживала девушка, одинокая, покинутая любимым братом, неразлучным с ней с пеленок. Никто. Разве только один хитрый Андрей Иванович, у которого на глазах развивались эти две жизни, брата и сестры, которым расти бы доцвести, да цвести, а не гибнуть».